Глава 33. Айзек Решительный. «Я? Я в трауре!» «Ваше Величество, благодарю за оказанную честь», — поприветствовал я Боливара, с почтением поклонившись. «Лорд Решительный», — безразлично отозвался он, указывая мне на место напротив его стола. «Садитесь. Это наша третья встреча с того момента, как я решил оставить пост. И она предвещала быть интересной». Король сам меня сегодня вызвал. Я ждал этот день. Ведь по всему выходило, что наконец-то угроза миновала. Я могу приблизиться к Станиславе без опасений, что кто-то сможет связать это с Скалистым. Это они? Уточнил Боливар, принимая из моих рук увесистую папку. Да, Ваше Величество, подтвердил я, держась максимально собранно и отстраненно. Все же передо мной король. А я не так часто его вижу. Главное, не забываться. В последнее время я был близок к тому, чтобы вновь надеть на себя одну из личин и явиться к боливару. Помочь, ускорить. Знал, что нельзя. Сейчас многое было под запретом. Например, Станислава. Моя истинная догадалась о фарсе, но... На этом всё. Анфиса к нам больше не приходила. Записок мне никто передать не пытался. Нет, я понимал, что нельзя. Боялся, что Станислава придёт и... «Да не так важно, что бы она сделала. Хоть пару вас разбила об мою голову, но она не приходила. И это меня терзало с каждым днём всё больше. Очень непривычное для меня состояние. Понимать, что моя любимая делает всё правильно. И в тот же момент отчаянно желать, чтобы эти правила были ей нарушены. Хорошо. Пролистав документы, Боливар подняла на меня взгляд». Я рад, что назначил именно вас, лорд решительный, на эту должность. «Вы справляетесь», — благодарю за оказанное мне доверие, — произнес я, склонив голову. «Уверен, вы его оправдаете», — с едва уловимой иронией отозвался король. «Разумеется, я справлюсь. Как и с тайной канцелярией до этого. Я хотел с вами поговорить вот еще о чем», — произнес боливар, «перед тем, как отпустить меня». «В вашем ведомстве теперь находится подразделение патентов, что учредил мой сын. Вы ознакомились с бумагами?» «Да, Ваше Величество», — ответил я, с трудом сдерживая желание улыбнуться. «Список лиц, что жаждут запустить производство уникальных товаров, у меня также имеется. Разрешите нанести им визит?» «Да», — просто отозвался Боливар, смотря на меня с долей сожаления. «Вы свободны, лорд решительный» и он понизил голос, заговорив на грани слышимости. «Будь счастлив, Айзек». Закашлившись, король отпил из стоящего на столе стакана воды и громко продолжил. «Вы ещё здесь, лорд решительный?» «Прошу простить, уже ухожу». Я мимолетно улыбнулся ему, спеша покинуть кабинет. А затем и дворец. По пути, разумеется, я забежал к себе и взял бумаги на мясорубку, что так жаждали запустить в производство леди Макаровна и Станислава. Зачем это было им нужно, я не понимал. С тем, что оставил им в наследство скалистый, они могли существовать совершенно спокойно, не заботясь ни о чём. Впрочем, это всё неважно Я готов был на что угодно, лишь бы моя пара была счастлива. Хочет рубить мясо специальным приспособлением? Пусть. Главное, король наконец-то подал мне сигнал, угрозы больше нет. Конечно, мне было немного любопытно узнать подробности. Имена тех, кто участвовал в заговоре, их мотивы, действия, но... Всё это меркло. Скоро я увижу её. Прикоснусь к моей Станиславе. Как же хотелось плюнуть на всё и переместиться к ней порталом, а не трястись в повозке, вспоминая причитание тётушки Гейбл. Город действительно продолжал гудеть по поводу Скалистого. И именно поэтому мне какое-то время лучше не использовать свои силы. Нельзя. Как и расправлять крылья. Дракону это не нравилось, но... Стоило подумать про Станиславу, как все недовольства сходили на нет. Всё ради пары. К тому моменту, как повозка остановилась у ворот дома моей истиной, я едва сдерживал себя, чтобы не выпрыгнуть на ходу. Пришлось напомнить себе быть сдержанным. Спокойно подойти к дверям, постучать. Дождаться слугу все шло гладко. Мне открыли, уточнили цель визита, сопроводили в гостиную, предложили чая. Известили, что леди скоро спустится ко мне. Вот только минуты шли, а Станислава все не появлялась. Я устал сидеть, устал взволнованно мерить шагами комнату, даже документы все перечитал, но... «Простите, лорд вершительный, что заставили вас ждать». Раздался голос леди Макаровны за моей спиной. «Моя внучка сегодня очень скрупулёзно отнеслась к выбору наряда. Решительный, — поправил я её, оборачиваясь, и, найдя взглядом Станиславу, понял, что просто мне не будет. Леди Макаровна буквально светилась от счастья, не сводя взгляда с папки, что я держал в руках. Ну да, конечно, мясорубка — исключительные права на производство. А вот и Станислава... «Да, — Да-да-да, — закивала леди Макаровна, присаживаясь на диван и попутно указывая рукой в сторону кресла. — Садитесь, лорд решительный. Значит, вы пришли поговорить о патенте, да? — Да, — подтвердил я, не сводя взгляда со своей истиной. Она на меня не смотрела. Демонстративно. Прошла к окну, невзначай разглаживая несуществующие складки на чёрной юбке своего платья. Поправила накинутую на плечи шаль того же цвета. Печально вздохнула, сконцентрировав всё своё внимание на пейзаже за окном. «Я вас слушаю», — поторопила меня Лидия Макаровна. «Простите, а...» Я замолчал, пытаясь подобрать слова. «Ваша внучка не присоединится к обсуждению». «Я?» — подала голос моя пара, даже не думая подходить к дивану. «Я в трауре». «Стасенька», — прошептала Лидия Макаровна, — «ты всю неделю...» «Всю неделю в трауре», — не дала ей договорить моя пара. «И год ещё буду. И вообще». Она всё же повернулась, сделав несколько шагов в мою сторону. «Как вас там? Лорд Брехлительный?» — снова исковеркала она моё имя. «Мой гувернёр считает, что во время траура я не имею права общаться с мужчинами». «Что подумают люди?» — сказав это она зло, стуча каблуками, поспешно вышла из гостиной и удалилась наверх. «Моя бедная девочка», — прошептала Лидия Макаровна, проводив внучку взглядом. «Вы уж простите её. Сами понимаете». «Понимаю», — отозвался я. «И действительно понимал, кто и кого здесь должен прощать».